Глава 9 Дерьмо. Ситуация и впрямь выходит скверная. Отец против Хелены, объединившийся с какой-то крайне сильной тварью. Что вообще этот незнакомец такое? Смог нанести мне такой серьезный урон, несмотря на эльфийскую броню, спокойно выдерживающую попадание из крупнокалиберного пулемета? Но в самой непростой ситуации оказались вампиры. Ведь выступать против любого из древних чревато. И теперь кровососы настороженно переглядывались, пытаясь решить, на чью сторону встать. Не укрылось это и отзора моего отца. «Все, свободны. Дальнейшая помощь не требуется». «Действительно», — усмехнулась Хелена, взмахнув косой. Вампиры словно только и ждали этого, начав спешное отступление. Не прошло и минуты, как перед зданием штаба Искателей не осталось никого, кроме нас. «Вам тоже стоит уйти». — сказал он, бросив короткий взгляд на нас с Валессой. «Чёрта с дуа!» — прорычал я, поднимаясь на ноги. «Внутренности еще не полностью восстановились. Но стоять и сражаться я могу. Я пришел сюда за Катриной и так просто не уйду». «Себастьян, нам ведь не обязательно сражаться», — обратилась к отцу Хелена. «Забудь ты об этих глупых людишках из другого мира. Ты им ничего не должен. Лучше переходи на нашу сторону». «Думаю, и ты найдешь в сумеречной библиотеке что-то для себя». «Возможно», — кивнул он, соглашаясь с доводами женщины. «Но, боюсь, это невозможно. Ты ошибаешься, говоря, что я им ничего не должен. У меня есть обязательства, которые я должен исполнять, и они идут вразрез с вашим предложением». «Вот как?» — вздохнула она, и в тот же мгновение исчезла с прежнего места, появившись у отца за спиной. Древний оказался готов к такому и парировал атаку сотканным искрой мечом. «Не мешаем», — сказала Валесса, положив мне руку на плечо, когда я собирался помочь отцу. «Действительно», — согласился появившийся рядом Люциус. «Пусть кровососы сами друг с другом разбираются, а у нас другой противник». Старик посмотрел настоящего возле входа Ашада. Тот, кажется, даже и не пытался вмешиваться в бой древних, предпочитая оставаться наблюдателем. «Черт!» Только и смог выдать я. Новый противник был силен. В этом не было никаких сомнений. И как с ним справиться, я пока не имел ни малейшего понятия. Тем временем, битва отца с Хеленой набирала обороты и немного завораживала. Их скорость движения и сила ударов были просто чудовищными. Воздух схлопывался от их перемещений. Ниду смысленно намекает, что они пересекают звуковой барьер. Даже моей реакции было недостаточно, чтобы уследить за вампирами. С такой невообразимой скоростью они двигались. «Я увидел, хорошо, если треть битвы. Я очень надеюсь, что этот тип перед нами не настолько быстр. Иначе дела совсем плохи. Помощь со стороны родителя ждать не приходится. Так что будем сражаться как можем. Держись за мной», — сказал я, доставая оба меча. «Будем надеяться, что выпитой крови будет достаточно для усиления силы и рефлексов, и я смогу потягаться с этой тварью». «Мое имя Ашат», — представился мужчина снимая себя из пулями пиджак и отбрасывая его в сторону. Делал он это так демонстративно, словно в каком-нибудь кино. Я еще не успел встать в стойку, как этот тип возник буквально из ниоткуда, целя кулаком мне в голову. Я рефлекторно отступил, и это фактически меня и спасло. Зато моментом воспользовался старик, врезав кулаком уже в лицо противнику. Так мы и застыли. Кулак Ашада возле моего лица и кулак Люциуса уже у его. Но это чудовище с лицом человека даже не дрогнуло. Я вообще не понимаю, зачем он остановился и не прибил меня этим самым ударом. Но тут уже нужно было действовать. Я резко взмахнул мечами, стремясь отхватить этому типу хоть что-нибудь. Но вместо этого разрубил воздух. Ашат уже стоял на прежнем месте, скрестив руки на груди. «Удар хороший», — потрогал он ладонью свою щеку. «Но силы маловато». «Это плохо», — поморщился старик. «Его сила и скорость просто запредельные, на уровне древних, если не выше. В обычной ситуации мы бы использовали магию света, чтобы ослабить тварь, но у меня недостаточно маны для такого». «Мне бы хоть один точный удар». Вздохнул я, посильнее стиснув в руках рукоятки мечей. Неожиданно раздался громкий бах, а стоящий неподалеку Ашат исчез целой кучей пыли. Вначале я не понял, что случилось, но, повернув голову, заметил вдалеке танк. У меня даже сомнений не было, что это Борис Иванович. Только вопрос, где он взял боевую машину? «Неприятно», — послышался знакомый голос. А когда пыля села, мы увидели Ашада на прежнем месте, несмотря на попадание танкового снаряда. И все же кое-что в его облике изменилось. Половина его туловища была словно покрыта серебристым металлом. «Да что ты за тварь такая!» — охнул я, смотря на этого терминатора. «Теперь я не удивлен, что пули не причинили ему никакого вреда». Валеса схватила меня за ворот доспеха и резко дёрнула назад. Прямо перед моим носом пролетела коса, врезавшаяся в стену неподалеку, но уже через мгновение к ней метнулась тень и оружие пропало. «Ты в порядке?» — спросила вампирша. «Да», — слегка ошарашенно ответил я. «Надо по сторонам смотреть, а то древние прибьют меня и не заметят». «Спасибо». Тем временем танк сделал очередной выстрел по Ашаду, но добился лишь того, что теперь он полностью потерял человеческий облик. Перед нами был уже не человек, а целиком покрытое металлом существо. «Прошу прощения», — сказал Намон и, исчезнув, оказался возле танка. Ухватил его за башню и швырнул многотонную боевую машину. Танк сделал в воздухе несколько оборотов и, преодолев чуть больше сотни метров, приземлился прямо на башню. «Нет!» — крикнул я. «Лучше бы за себя поволновался», — сказал вернувшийся Ашат. «Так на чем мы остановились?» «Ах, да, на убийстве!» Вновь рывок, на этот раз к Люциусу. Но старику хватило реакции, чтобы увернуться от удара, да еще и отскочить. Тогда же атаковала и леса, рывке нанеся монстру коленом удар в бок, но в итоге девушка лишь сломала себе ногу. От произошедшего Валесса злобно выматерилась, прыгая на одной ноге. Следующая атака Ашада оказалась направлена на нее, но тут уже вмешался я, хватая девушку за куртку и дергая на себя. Благодаря этому кулак монстра разминулся с головой вампирши на пару сантиметров. «Ты силен!» – пробормотал я, чувствуя, что сердце сейчас выпрыгнет из груди. Он отвечать не стал, но я на это и не рассчитывал. Зато я заметил кое-что в его движениях. Сила у него большая, но вот скорость вовсе не такая запредельная, как могло бы показаться в начале. Если бы Ашат бил так же, как и перемещался на расстоянии, мы бы уже все лежали мертвыми. И тем не менее, ни на одном из нас нет и царапинки. Почему? «Но все же ты не такой сильный, каким пытаешься казаться», — продолжил я. «Твои перемещения сбивают с толку, заставляют подумать, что ты такой же быстрый, как они». Я попытался указать на отца и Хелену, но в каком месте их бой продолжается, так и не понял. «Но нет, факт в том, что ты можешь мгновенно перемещаться только вперед. И более того, это никак не влияет на скорость атаки». «Неплохо», — кивнул Ашат. «Но ты же не думаешь, что это вас спасет». С этими словами он переместился в мою сторону. Как и раньше, он возник словно из ниоткуда. Но атака пошла гораздо позже перемещения. И вот за ней я успел уследить. Полностью сосредоточившись на враге, ускользнул от его удара. И в этот же миг контратаковал, нанося удар сразу двумя клинками ему в бок Но вместо раны я увидел, как мечи высекают искры. А на боку этого чудовища остаются лишь две глубокие борозды. Несмотря на то, что я вложил всю силу в этот удар, этого оказалось недостаточно даже с эльфийскими клинками. Это была не рана, а лишь царапина. Дерьмо! Схватка между древними вампирами – дело редкое. Обычно тысячелетние кровопийцы предпочитают улаживать внутренние конфликты с помощью разговоров, а не силы. И схватка Хелены де Валуа и Себастьяна Готхарда лишний раз показывала, почему так было заведено. Полем их схватки стала вся база искателей, ставшая совсем недавно местом ожесточенной схватки. Обилие пролитой крови в этом месте позволяло древним не сдерживаться и использовать множество разных способностей, обретенных за очень долгую жизнь, но едва ли это помогало. Они были равны по силе, и ни у кого не получалось взять верх над другим. Единственное, в чем Хелена однозначно превосходила противника, — колдовство. Но то требовало времени. А древние были слишком быстры, чтобы выиграть себе даже пару секунд подготовки. «А ты хорош, Себастьян!» — вздохнула Хелена, сжимая в руках косу. «Ты тоже!» — кивнул ее противник, появляясь напротив. «До встречи с тобой я считал косу не самым лучшим оружием для сражения». «Это комплимент?» — прищурилась та. «Можешь считать, что так». «Если ты думаешь, что это помешает убить тебя, то глубоко заблуждаешься». «Убить меня? Ты правда думаешь, что сможешь это сделать?» Вздохнул Себастьян, и на его губах появилась сдержанная улыбка. «В тебе говорит самоуверенность?» «Лучше скажи». «Ты когда-нибудь сражалась с другим древним?» «Нет», — честно ответила она, — «в нашем мире их почти не осталось. Только я и моя сестра Хельга. Но мы никогда не сражались друг с другом в полную силу». «Вот как», — задумался Себастьян. «Тогда это действительно многое объясняет. Ведь если бы ты сражалась с одним из древних раньше, то кое-что бы поняла». «И что же?» «Мы не можем убить друг друга в честной схватке один на один. Физически не можем». «Что ты можешь сказать мне после нашего небольшого боя?» «Что наши силы практически равны», — почти сразу ответила женщина. «Вот именно. И так всегда. Мы можем превосходить друг друга в каких-либо аспектах, но когда дело доходит до прямого столкновения, оказывается, что одолеть друг друга мы не в состоянии. Мы можем продолжить сражение, но через час, день, месяц, нескончаемые битвы, итог не поменяется». «И что ты предлагаешь, просто разойтись?» «Боюсь, так не получится, Себастьян». «Знаешь, из любой ситуации есть несколько выходов. Некоторые не самые очевидные». С махом руки он разрушил свое оружие и сделал несколько шагов к женщине. «И какой же выход видишь ты?» Немного холодно спросила она, и не думая разрушить собственную косу. Стань моей женой!» В руке мужчины появилось багровое кольцо. Колено застыла, удивленно смотря на этого мужчину, не зная, как на такое реагировать. «За мужество?» «Ты серьезно? с легкой издёвкой в голосе поинтересовалась Хелена. Но он добился желаемого. Вампирша опустила косу. Да и её поза потеряла угрожающий вид. «Абсолютно», — подтвердил Себастьян, протягивая кольцо, созданное из кристаллизованной крови. Она непонимающе нахмурилась, разглядывая украшения. «Что это?» «Символ заключения брака. Или у вас это делается иначе?» «Кажется, древний только что оказался сбит с толку». «У нас женщины повязывают алую ленту в волосы, тем самым говоря окружающим, что она замужем». «Вот как! Тогда...» Миг, и кольцо превратилось в багровую ленту. «Это какой-то трюк? Хочешь, чтобы я потеряла бдительность? Или просто выиграть время для своего сына и его друзей из моего мира?» «Нет, Максимилиан тут совершенно ни при чем. Я уже говорил, что наша битва может длиться день, месяц, год, столетие». И что тут нужно совершенно иное решение? Вот оно. Ты сказала, что тебе нужна сумеречная библиотека. А что конкретно в ней? Одна книга. Нахмурила женщина свои тонкие белые бровки. Тогда добудем ее. Так просто? Не поверила она в услышанное. Так просто. Мне плевать на сумеречную библиотеку и ее знания. Но не плевать на желания супруги. Если тебе так нужна эта книга, мы ее возьмем. Но эти знания не должны принести глобального вреда. Не хочу масштабного геноцида людей или чего-то в этом духе». Но к чему тогда мне становиться твоей женой? Этого можно достигнуть и обычной договоренностью». «Можно, но не стану отрицать факта, что ты мне интересна. Такого не было уже много лет. К тому же замужество поможет мне контролировать меня», «закончила древняя за него». Оберегать дорогую супругу от необдуманных поступков, поправил Себастьян Хелену. Дерьмо, пробормотал я, видя, что даже эльфийские клинки не способны нанести ему хоть какой-то урон. Да что он за монстр такой? Клинки запросто вспарывали броню танка, а шкуру этого ашада лишь чуть поцарапали. Видишь, то, что ты что-то понял насчет моих перемещений, ничего тебе не даст. Он размахнулся и со всего размаха нанес удар по тому месту где я был мгновение назад оттолкнувшись ногами я отпрыгнул на несколько метров а земля вместе удара ашада взорвалась оставляя после себя небольшой кратер тут же атаковал и люциус нанося удар ему в корпус но тот даже не пошатнулся отчего чего старик решил отпрыгнуть разминувшись кулаком твари неплохо ашад провел пальцами по своему боку но к вашему несчастью мою кожу подобным оружием не пробить «Предлагаю вам просто сдаться». «Да пошел ты!» — фыркнул Люциус. Пока старик говорил, я прикидывал, как быть дальше. Эльфийские клинки бесполезны против его толстой шкуры. Из других вариантов оставались лишь рот и глаза, но нужно все очень хорошо просчитать. «А я-то думала, что ты уже разобрался с ними», — мыкнула неожиданно появившаяся Хелена. «Слишком верткие попались», — ответил ей Ашат, неторопливо разворачиваясь. «Неужели?» — охнула Валесса у которой даже ноги подкосились лишь от мыслей, что с моим отцом могло что-то приключиться. Она просто упала на колени, шокирована, смотря на древнюю. А вот у меня была совершенно иная реакция. Мы с Ашадом сражались всего несколько минут. Отец проиграл этой кровососке так быстро. Не смешите меня. Сколько бы столетий или даже тысячелетий не было Хелени, но затем мгновение их боя, что я видел, мне показалось, что они были примерно равны. К тому же она изменилась. В серебристом локоне слева от ее лица теперь была вплетена алая ленточка. Готов поклясться, что ее там раньше не было. «Значит, ты решила пойти против нас?» «О чем это он говорит?» «Союзы — дело хлипкое», — пожала она плечами. «Говоря откровенно, ты мне куда более неприятен, чем тот эльф. Иметь дело с тварью вроде тебя нет ни малейшего желания». С другой стороны возник мой отец. Вид у него был немного потрепанный, но в целом нормальный а уж как облегченно выдохнула Валесса. «Мне казалось, древние создания вроде тебя, Хелена, должны понимать, что для достижения своей цели порой стоит отложить личные чувства в сторону». «Так и есть», — кивнула вампирша. «Но ты сам сказал, что врата в библиотеку уже почти открыты, и мы с моим новым мужем решили, что нам не нужны посредники». «Мужем? В смысле с мужем?» — не выдержала Валесса, скачив на ноги. Она ошарашенно переводила взгляд то на Хелену, то на отца. «Да ну нахрен!» — вырвалась у меня от такой новости. «Пусть мы с отцом и были не слишком близки, но факт, что он вдруг решил взять жены другую древнюю из иного мира, меня буквально подкашивал. Если он думает, что я буду звать ее мамочкой, то не дождется». «Все так», — подтвердил он, едва заметно улыбаясь. «С этого момента она Хелена Готхард. «А вот и нет». Горделиво сказала серебряновласая вампирша. Елена де Валуа, Готхарт, ты же не думаешь, что я так просто откажусь от своего родового имени, дорогой муж?» «Как угодно», — ответил отец, отвесив ей легкий поклон. «Я же находился в состоянии легкого такого офигевания. Казалось, вот, ненадежный союзник ожидаемо предал нас в самый ответственный момент». А уже через две минуты эта древняя вампирша становится моей мачехой. И я точно не сплю. А то моя нынешняя реальность в данный момент буквально поплыла, и лишь схватившаяся за мое плечо лесо заставила выйти из ступора. «Максимилиан! Максимилиан!» «Да тихо ты!» Отшатнулся я от нее. Но вампирша все равно крепко вцепилась пальцами в одну из пластин доспеха. «Максимилианчик! Он! Твой отец! Он! Взял в жены эту?» И на последних криках попыталась меня растрясти. «Да успокойся ты, женщина!» Уже не выдержал я и грозно глянул на нее. В этот раз подействовала. И теперь Валеса, удивленно моргая, смотрела прямо на меня. А вот для Ашада, казалось, такой поворот событий сюрпризом не стал. Он вел себя спокойно и ничем не выдавал удивления. Скорее, он казался немного раздраженным. «Значит, предлагать вам договориться бессмысленно!» — умыкнул Ашад, приготовившись к бою. «Все верно!» — кивнул отец. А затем металлический человек неожиданно упал на одно колено и схватился за грудь. «Что за...» — прохрипел он, а изо рта, глаз и ушей просто ручьями полилась кровь. не грязный трюк, понимаю», — подошел к нему отец. «Но несокрушимая броня еще не гарантирует неузимость. Ваши внутренности, господин Ашад, чересчур сильно напоминают человеческий. В них есть кровь. Раз так, то...» Монстр сделал пару неуверенных шагов навстречу отцу, заливая кровью асфальт. Кажется, я догадываюсь, что именно сделал мой отец. Вскипятил его кровь. Способность редкая и очень опасная. И у нее есть определенные условия применения. Например, я точно знаю, что это не работает на других вампирах. Только на живых существах. Нет, я не могу. Так. Его металлическое тело корежило и выкручивало. А крови тем временем становилось все больше и больше. Жуткое зрелище. «А где битва с боссом?» — нахмурилась Валеса, взирая на умирающего Ашада. «Разве он не должен стать огромным страшным монстром в самом конце с криком «Это еще не конец!» «Я вас всех в клочья разорву!» «Ты смотришь слишком много мультиков!» — усмехнулся я, а затем вспомнил про Бориса Ивановича. «Раз уж с Ашадом разобрались, надо выяснить, что со стариком». «Его там нет!» — крикнул мне отец, когда я бросился бежать в сторону танка. «Нет!» — остановился я, взглянув на него. Он покинул машину за несколько мгновений до того, как она полетела. «Поищи его вон там» и указал пальцем куда-то в сторону. И действительно, Борис Иванович нашелся в стороне, указанной отцом. Старик был в полном порядке и, как ни в чем не бывало, сидел на небольшой клумбе и курил сигарету. «Привет, Максимка!» — махнул он мне рукой. «Рад, что ты в порядке!» «Ты меня просто чертовски напугал!» Облегченно выдохнул я, покачав головой. Когда танк взлетел в воздух... Я думал, ты погиб. Да я и сам думал, что сдохну, когда эта тварь буквально за секунду оказалась рядом. Это просто чудо, что я успел выбраться оттуда в последний момент. Ох, старый я стал для этого дерьма. Лет двадцать назад еще ладно, но сейчас. Смотрю на Люциуса и даже завидно становится. Вроде ровесники, а я по сравнению с ним просто развалина Не представляю, как этот мужик вообще поддерживает свою форму. «Ты слишком строг к себе», — вздохнул я, усевшись рядом с ним. «Он из мира магии, так что тягаться с ним обычному человеку нереально. Он даже меня порой пугает до усрачки, а я-то вообще полувампир». «Спасибо за поддержку, Максим, но тебе разве не пора спасать свою девушку?» «И впрямь, ты с нами?» Не, посижу тут немного. Не переживай за меня, иди, а то твою принцессу спасет кто-то другой». «Ладно, ладно», — усмехнулся я, направившись обратно в сторону здания. А тем временем среди союзников началась маленькая ссора. И, разумеется, ее причиной стал Люциус. Рыцарю Ордена Ласточки претила мысль о том, что вампиры могут наложить лапы на сумеречную библиотеку. Но и отцу и не было откровенно плевать на претензии старика. Рядом стояла Валеса, которая явно все еще находилась под впечатлением от новости о свадьбе, но ее все игнорировали. Максимилянчик! подбежала она ко мне. «Они правда собрали жениться? Ты представляешь? Жениться!» «Ох, кто о чем? «О, кажется, я пропустила все веселье». Услышав голос, мы буквально все разом развернулись и уставились в настоящую неподалеку Аиду де Френ. Одета она была в свою обычную дорожную одежду и широкополую остроконечную шляпу, в которой были отверстия для ушек. После сказанного она с неприязнью глянула на лежащий перед ногами труп и переступила через него. «Но Люциус, вот уж не ожидала, что ты будешь сотрудничать с нашим врагом». «Судья!» Удивленно вытаращился старик на нее. Как вы, вы же! Уа! Ouais! Неожиданно громко воскликнула Валеса и буквально в несколько прыжков очутилась рядом с Аидой. Ушки, хвостик! Они настоящие, да? А можно, можно потрогать? Уа! <зываст actively> э? Кажется, от такой странной реакции растерялась даже судья. Что с ней не так? Да у тебя же хвостик! Продолжая чуть ли не вижать от восторга, продолжила Валеса. Настоящий, пушистый хвостик! «Госпожа Дефрен, мне устранить этого кровососа», аккуратно поинтересовался возникший за ее спиной человек в черной одежде и маске. «Я смотрю, тут у многих есть скверная привычка появляться из ниоткуда. Только один я так не умею. Даже Борис Иванович такое сделал и на танке. А у меня никак». «Нет, думаю, не стоит». Все еще с некоторым сомнением сказала Аида. «Раз Люцио с ними не сражается, то, думаю, и нам не стоит торопиться». «А на каком языке она говорит?» — неожиданно спросила Валеса, взглянув на нас. «Действительно», — хмыкнул мой отец, «мне тоже не знаком этот язык, а их я изучил немало. Это, конечно, все очень здорово, прервал я их всех, я тоже в шоке от того, каким образом Аида вообще попала сюда. Но давайте вначале спасем Катрину и разберемся с библиотекой». «Он прав», — согласился Люциус, «мы должны спасти внучку». Возражать никто не стал. Разве что Аида сказала Люциусу, что ждет от него полного отчета. И стала делать вид, что я в эльфийских доспехах. Пара древних вампиров и шизанутая вампирша, пытающаяся подергать ее за хвост, это нормально. А она куда более адекватная, чем Люциус, и старается не лезть в драку, сломя голову с противником, который превосходит ее по силе. А в том, что два древних вампира превосходят ее, никто даже не сомневался. Да и магии в моем мире не так много, что не прибавляет колдуни шансов. Первым в здание вошел я, поскольку древних мало интересовало спасение Катрины, и они не слишком-то спешили. За мной уже шел Люциус. Замыкали нашу группу Аида, ее таинственный слуга, и все еще пытающаяся схватить за хвост или ушко Валесса. Последняя, кажется, вообще забыла о моем существовании. Стоило появиться девушке лисички Внутри здания мы столкнулись с первыми же проблемами. Для начала лифт ехать вниз не собирался, требуя карточку с допуском. Быстро оглянув ближайшие тела, мы таковых не обнаружили, Поэтому не стали разбираться и просто освободили проход в шахту. Спускаться пришлось глубоко, метров на 30 под землю. Первым дна достиг я, просто прыгнув вниз, а дальше уже пошли древние. Аида даже предпочла создать специальную магическую платформу для спуска, но места на ней хватило лишь троим – судье, ее слуге и Люцусу. Валеса хотела также пристроиться, но ее в итоге оставили позади. А уж как она дальше спускалась, понятия не имею. Скорее всего, по тросам. Протолкнув пальцы в створки дверей и отворив их, сразу ощутил на своей бронированной шкуре автоматную очередь охранников подземного этажа. С двумя бойцами я разобрался быстро, не церемонясь си не щадя. И как ни странно, охранники после этой парочки неожиданно кончились. Зато мне под руку попался один из гражданского персонала базы. Схватив его за шею и придавив к стене, мне удалось узнать примерное место расположения пленников. Это оказалось недалеко. Только вот идти за мной никто не спешил. Повернув голову, увидел, что один. Ну и плевать. Я буквально несся по коридору и, наконец, наткнулся на третьего охранника. Тот тоже был нейтрализован единственным ударом латные перчатки эльфийского производства. Так, отдел изоляции. Кажется, тут. Девушку, похожую по описанию на Катрину, должны были держать в блоке номер 6. Пока я его искал, мимо меня в панике пробегали люди, но на них никакого внимания не обращал. Далеко не убегут. На базе целая куча вампиров. И как по мне, тут под землей намного безопасней. Вот, шестой блок. Вздохнул я и неожиданно осознал, что понятия не имею, как открыть дверь. Тут был кодовый замок, а комбинации я не знал. Покрутив головой, не нашел никого из работников. А ведь еще пару минут назад их была целая куча. А чешуенно, Фыркнув, выхватил из пояса клинок и, активировав черную форму, за несколько взмахов проделал себе проход. «Не подходи, тварь!» Рыкнула Катрина, подскакивая на ноги и отступая к дальнему углу. Руки у девушки были скованы усиленными кандалами, а сама она была сейчас похожа на кошку, загнанную в угол. «Тихо, тихо!» — воскликнул я, убирая меч и отключая шлем. «Максимилиан?» — ошарашенно пробормотала она, делая уже шаг вперед. «Я это, я!» — говорю ей и облегченно выдыхаю. А девушка буквально бросается в мои объятия. «Ты в порядке?» — спросил я, и тут же заработал сердитый взгляд ее изумрудных глаз. «Я могу за себя постоять!» — фыркнула она, собираясь остраниться. «Но я просто так ей этого не позволил». «Заключи в своих объятиях». «Нисколько не сомневаюсь». Улыбнулся ей и припал к ее соблазнительным пухлым губам. Она не сопротивлялась, не пыталась меня оттолкнуть, просто отдавшись моменту. «И думаю, мы бы так надолго тут застряли, если бы не объявившийся Люциус». «Дорогая, ты в порядке!» Облегченно выдохнул он, бросившись к девушке. «А мне пусть и хотя пришлось выпустить из своих объятий красавицу, чтобы та обнялась со своим дедом «О-о!» «Как вы нашли ее? В этой маленькой комнатушке стало совсем людно, когда подоспела еще и хвостатая судья. «Госпожа де Френ, ну как? Откуда?» Не на шутку удивилась Катрина и уже собиралась преклонить перед ней колено, когда Аида выставила перед собой руки, показывая, что делать этого не надо. «Я рада видеть тебя живой, малышка Ташенро. Твой дед очень переживал, хоть и старался это не показывать. Остальные? Вы тут не одна? Как вы вообще тут оказались?» «Хороший вопрос», — пожала она плечами. «Мы нашли остатки прорыва на месте схватки с вампирами. Имя его раскрыли, проложив путь в этот мир». «Что она говорит?» — пробубнила недовольная Валесса, видя, что Аида активно что-то рассказывает. Ни хрена не понимаю». «Тихо ты!» — шикнул я на вампиршу, но особо униматься та не хотела. Она вообще с момента начала штурма какая-то странная и чересчур активная. То Аиду за хвост дернуть норовит, то на меня с поцелуями бросается. «А где отец и...» «Мне прям пришлось через силу выдавить. Супруга». «Супруга?» — непонимающе посмотрела на меня Катрина, которая еще не знала новость о том, что их рак станет невестой моего отца. Даже и не знаю, как она отреагирует на такое. Долго объяснять. «Главное, милая, мы можем вернуться назад. Госпожа де Фрэн сказала, что может открыть путь назад в наш мир». «Что? Это... Это замечательно». А вот я эту новость воспринял без радости. Если Катрина вернется назад, то как поступить мне? Действительно ли я хочу отправиться в вести с тесней? «Думаю, наши дела здесь закончены», — сказал я остальным. Пусть дальше отец их и елена разбираются с остальным. «Согласен. Мы здесь за Катриной. И раз судья де Фрэн говорит, что может вернуть нас в Трилор, то не будем тратить время». Все присутствующие были согласны, и мы всей толпой направились к лифту. Отца и его новой жены мы так и не увидели, но решили просто махнуть на это рукой, как и на Хатасиса. Если он перейдет дорогу отцу, то судьба у него будет незавидной. Портал в сумеречную библиотеку? Да кому он нужен? Отцу я доверял, так что думаю проследит, чтобы Хелена не делала глупостей. А лично мне до этого книгохранилища не было никакого дела. «Стойте!» Аида стала как вкопанная, на полпути. «Что такое?» Тут же насторожился Люциус, да и человек в маске, следовавший за судьей как тень бросив заинтересованный взгляд на госпожу. «Я что-то ощущаю», заинтересованно прищурилась она и соткала в воздухе перед собой магическую схему, после чего с интересом в нее уставилась. Моих знаний в области магии было недостаточно, чтобы понять, что именно та в ней усмотрела. Не говоря ни слова, лисица двинулась куда-то по коридору. «Эй!» — крикнул я, не скрывая негодование. «Мне хотелось поскорее выбраться из этого злополучного места, но девушка банально не обратила на меня никакого внимания». Ее немногословная тень последовала за ней, а затем, поморщившись, люцу сделал то же самое. «Максимилианчик, забей на них, просто пойдем», — дернула меня вампирша за пластину на доспехе, но к тому времени за дедом последовала и Катрина. Вздохнув, я тоже двинул за ними. Что мне еще оставалось? Этот подземный бункер был действительно неплохо отделом, словно оказался в офисном помещении какой-нибудь крупной компании. А ведь снаружи это было древнее советское здание, построенное за много десятилетий до моего рождения. Но кое-какие странности встречались. Например, прямо впереди оказалась огромная стальная дверь, распахнутая настиж, через которую и прошла Аида с остальными. А вот то, что было за ней, меня поразило. Огромное ангарное помещение, в центре которого располагалось множество силовых установок и толстенных кабелей. И что самое странное, никого кроме нас. Ну персонал разбежался, это и так ясно. Твою мать! Только и вырвалось у меня, когда я увидел, что все эти кабели тянутся к стальной арке с сияющим порталом и я прекрасно знал, куда именно он ведет. — Вы же не собрались туда. — Ты шутишь? — усмехнулась Аида, в глазах которой загорелись нездоровые огоньки. — Это же путь в сумеречную библиотеку. — Мы этого не знаем, — буркнул я, но похоже, что колдунья и не думала меня слушать. Она с авантюрным блеском в глазах наблюдала за этой странной аркой. И вот судья уже сделала несколько шагов по направлению к порталу. Задержавшись перед ним лишь на пару секунд, она смело шагнула на ту сторону, растворившись в воздухе, А через несколько секунд туда вошел и Илюциус. «Когда еще выдастся такая возможность?» Виновато пожала плечами Катрина, после чего тоже растворилась в портале. «Дерьмо!» «Максимилианчик!» — не унималась Валеса. «Да плюнь ты на них. пойдем лучше отсюда!» Но я лишь покачал головой, следуя за своей возлюбленной. А вампирша за мной. Мир на мгновение померк, а затем словно взорвался множеством огоньков. А в следующий миг я уже стоял на какой-то золотисто-коричневой платформе с удивленно отвисшей челюстью. То, что предстало перед моим взором, действительно поражало. Мы находились на висящем воздухе островке, вокруг которого в небесную высь ходило немыслимое количество стеллажей, образующих нечто вроде трубы. Но помимо тех книжных полок, что являлись стенами местного мирка, были еще летающие стеллажи, перемещающиеся вверх-вниз. Сам островок, несмотря на весьма величественный вид, не сильно поражал. Метров сто в диаметре, вряд ли больше. Но на нем я увидел еще две арки, помимо той, из которой пришел. Только они не сияли, как наша. А за каждой из них было видно по еще одному помещению. Это место больше, чем может показаться. «А вот и хозяин!» — воскликнула появившаяся позади Валеса. И действительно, в самом центре стояли Хелена и отец. А вот напротив них я заметил уже знакомого нам эльфа. Вид у него был не очень дружелюбным. Аида и Люциус почти сразу бросились к ним. Катрина же немного помедлила. Они о чем-то говорили, но я едва ли мог разобрать их слова. Но ситуация там накалялась. «Ты смеешься, вампирша, сдаться, когда в моей власти все знания мультивселенной? Нет, я не отступлю!» «Собираешься сражаться со всеми нами?» — поинтересовался мой отец. И «Если придется?» — кивнул эльф, доставая мечи, приводя в боевую готовность свои лепестки. Те совершили круг вокруг его спины и неожиданно замерли, как замерли и мы все. Просто в одно мгновение я вдруг осознал, что не могу сдвинуться с места. Кажется, с остальными случилось то же самое. «Эй, народ, вам разве не говорили о том, что устраивать драку в чужом доме неприлично?» Раздался незнакомый голос, и прямо между моим отцом и эльфом появился паренек моего возраста. Причем появился довольно странно. Словно спрыгнул откуда-то, но это место явно находилось не выше метра полутора. «Да и вообще, библиотека — это место, где нужно соблюдать тишину». «Так что настоятельно прошу оставить ваши конфликты там». Этот парень был немного смазлив, с темными волосами и ярко-желтыми глазами, одет в простенькую, без изысков одежду, но весьма хорошего покроя. В руках он сжимал закрытую книгу, а его палатки почему-то мне напомнили кошачьи. «Кто ты?» — спросила Хелена. «Вы в библиотеке? И разве не логично, что здесь есть библиотекарь? Вот я он и есть». Улыбаясь до ушей, паренек демонстративно раскланился. «Приятно познакомиться». «А имя у тебя есть, библиотекарь?» — спросил Люциус, отчаянно пытаясь пошевелиться. Это было видно потому, как напрягаются мышцы его лица. «Имя, разумеется, оно у меня есть. И не то, чтобы я делал его секретом, но оно уж слишком обычное. И боюсь, что если я вам его скажу, то потеряется вся магия этого места и момента. Зовите меня просто библиотекарь. Этого более чем достаточно». Он сделал небольшую паузу и посмотрел вначале на древних вампиров, затем на эльфа. «Я разрешу вам двигаться, если пообещаете, что не станете сражаться. Но если нарушите слово, то я вас выгоню, и вы сюда никогда не вернетесь. Понимаю, у вас могут быть неразрешимые разногласия, но искренне попрошу оставить их в своем мире». «Хорошо, мы не будем драться», — тут же сказала за всех Аида. Люциус бросил на нее недовольный взгляд, но спорить не стал. Библиотекарь повернул голову в сторону эльфа и дождался, когда тот нехотя кивнул. «Вот и славненько!» — улыбнулся желтоглазый паренек и щелкнул пальцами. И невидимая сила, сковавшая наши тела, бесследно исчезла. «Жуть, как хочется заставить вас обняться и пожать руки, но, думаю, это лишнее». Эльф нехотя опустил оружие и вернули пески на место. Мои друзья также не стали провоцировать его и библиотекаря. Но напряжение между нами никуда не делось, и достаточно было одной искры, что все вспыхнуло. Особенно Катрина недовольно хмурила брови, поглядывая на отца их и Лену но вопросов пока не задавала. А у нее их, скорее всего, было много. «Рад приветствовать вас, дорогие гости в сумеречной библиотеки! Давненько у меня не было гостей, но прошу!» Он указал рукой в сторону, и мы все с удивлением обнаружили неподалеку от нас несколько стоящих диванов. Первой на один из них с важным видом села Аида, а подле нее тут же занял место слуга в маске. Затем также поступил и эльф, но он занял самое крайнее место, стараясь держаться подальше от нас. Я же, разумеется, занял место рядом с Катриной. С другой стороны пристроилась Валесса. «Кто-нибудь хочет чаю?» Сразу поинтересовался библиотекарь. «Не откажусь», — кивнула Аида. Паренек вновь щелкнул пальцами, и перед их диваном появился небольшой столик с чашкой горячего чая. «Кто-нибудь еще?» Остальные отказались. А вот Катрина попросила воды. И библиотекарь незамедлительно выполнил заказ. «Спасибо», — поблагодарила блондинка, делая несколько глотков. «И еще раз рад видеть тут гостей», — вернулся библиотекарь к своей речи. «Они здесь редкость, отчего порой бывает скучно». «Ты бог башни?» — прямо спросил эльф, почти не убирая руки с рукояти меча. Не думаю, что это укрылось от глаз управителя этих мест, но, видимо, пока клинок находился в ножнах, это его устраивало. «Бог ли я?» — мыкнул паренек. «Это очень хороший, можно даже сказать, правильный вопрос. И ответ на него — и да, и нет». «Это не ответ!» — выркнул Люциус. «Очень даже ответ!» — не согласился с ним библиотекарь. «Я бог этой библиотеки! Я бог сумеречной библиотеки! Но, увы, окажись я в вашем мире, то лишился бы большей части своей божественности, стал бы обычным обаятельным юношей!» — развел он руками. «А убить тебя можно, бог сумеречной библиотеки?» — задал другой вопрос Хатасис. «Без какого-либо намека на дружелюбность» и тем не менее паренек по-прежнему был улыбчив и доброжелателен. «Убить?» — удивленно переспросил он, а затем до него словно что-то дошло. А, а Вы, наверное, про тот миф? Если убить библиотекаря, то можно занять его место?» «Понятия не имею, кто придумал эту чушь!» «Это неправда?» — спросила Аида, внимая каждому слову этого желтоглазого типа. «Разумеется, нет!» — выркнул он. «Пока я в библиотеке и сохраняю свою должность, я бессмертен!» «Даже если бы мне отрубили голову, я бы рассыпался прахом и появился вновь рядышком. Но, если не верите, можете попытаться сами и убедиться». Последнюю фразу он, казалось, говорил с прежним дружелюбием. Но от его голоса у меня мурашки по спине пробежали. «Но в таком случае я буду вынужден распылить этого человека. Увы, таковы правила. Никакого насилия в сумеречной библиотеке». Сказав это, он вновь ужидающий глянул на нас. Но никто нападать на него не спешил. «Нет». — Замечательно! — он вновь хлопнул в ладоши, после чего повернулся к нам спиной и подошел к самому краю парящего островка. — Но даже если вы выманите меня в свой мир, убьете там, то Сумеречная библиотека сама изберет моего преемника. Думаю, раз вы тут, вы знаете, что такое Сумеречная библиотека. — Я не знаю. Тут же не удержалась Валесса, как школьница, поднявшая руку и помахав ею. — Можете не обращать на нее внимания, — высказался мой отец, даже не взглянув на собственную прислугу. Валесса тут же обиженно надула губки, но руку опустила, не став перечить древнему. «Ну, я бы мог провести подробную лекцию, но если вы настаиваете, то скажу лишь, что сумеречная библиотека — это хранилище всех знаний. Так вас устроит, юная леди!» «Да», — все так же обиженно буркнула под нос Валесса, опуская глаза. Кажется, библиотекарь чувствовал себя по этому поводу немного виноватым, но мнение большинства в данном вопросе перевешивало. «И раз вы пришли в библиотеку, вам нужны книги. Я же прав». «Так и есть», — кивнула Хелена. «Многие сюда приходят в поисках всеобъемлющих знаний. Кто-то попадает совершенно случайно. Да, такое тоже случается, но реже. Но, боюсь, вы ожидаете слишком многого». «То есть?» Аида сдвинулась на самый край своего кресла, словно желая быть поближе к тому парню. «Я мало что могу вам предложить», — вздохнул он. «Это еще одни правила. Я могу вам дать временное убежище, пищу и даже провести экскурсию. Все равно тут довольно скучно. Но вот правила, касаемо книг, довольно строги. Находясь тут, вам дозволено будет открыть всего три книги, а взять с собой всего одну». «Это смешно», — фыркнул эльф. «Всего одну книгу?» «Так и есть», — кивнул библиотекарь, не скрывая сожаления вам же знакомо выражение знание сила и в данном случае это действительно так тут есть книги знания которых в неправильных руках способны стирать миры и мы можем одну такую получить тут же оживилась аида можете не стал отрицать тот если она не помещена в арсенал и знаете ее автора и полное название ну и год написания желателен хотя бы по мультимировому летоисчислению а если мы не знаем Тут уже не удержался я. В таком случае я ничем не могу помочь. Тот в очередной раз пожал плечами. На этот раз сделал это не с сожалением, а скорее с насмешкой. Я не имею права отказывать вам в выборе такой книги, но и с поиском помогать не стану. Книги из черного списка, а такое у нас действительно есть, нежелательно рекомендовать. Это правильно, кивнул Люциус, а вот Аида с его позиции, кажется, была не согласна. «Значит, если я захочу получить какой-нибудь гримуар из этого списка, то искать его придется самой?» — скривила губа ушастая колдунья. «Так и быть. Для такой прекрасной дамы я отфильтрую магические книги. Но, боюсь, от этого поиск не станет сильно проще. Знания автора, полного названия или года, также могут немного облегчить это дело, поскольку в сортировке книг есть четкий порядок. Ну и на том спасибо», — разочарованно вздохнула Аида. «А вот если я захочу, к примеру, один из последних романов Тиады де Гальварра». «Про бравого рыцаря-колдуна Пьеро?» — уточнил тот. «Про него самого!» — усмехнулась ушастая девушка. «Да хоть прямо сейчас!» — ухмыльнулся библиотекарь и взмахнул рукой, после чего проносящиеся мимо стеллажи ускорили свое движение, а затем резко остановились. Один из них отделился от общей массы и подплыл прямо к нашему островку. Библиотекарь неторопливо провел рукой по книгам, После чего выудил одну из них. На данный момент у нас их семь. Это первая. Восьмая сейчас в процессе. Но если вам так хочется заглянуть в авторские черновики, то могу вручить вам то, что есть на данный момент. Хотя, как по мне, весьма посредственное чтиво. «Вы читали?» Не на шутку удивилась Катрина. И вновь ответы «да» и «нет». В вашем понимании нет, но я как библиотекарь обязан знать каждую из этих книг. Он указал пальцем на собственный висок. «Я помню каждую строчку каждой книги, что есть в библиотеке». «Поражаюсь, как вы от этого не сошли с ума?» нахмурился я, даже не пытаясь вообразить этот массив знаний. «Это проще, чем кажется», усмехнулся паренек. «Я просто думаю о книге, и тут же в голове всплывает нужная информация о ней». «Читерская способность», — мыкнула Валеса. «Можно и так ее именовать», — согласился тот. «Довольно пустого трепа», — вскочил на ноги эльф от Отчего все присутствующие сразу напряглись. Хотя нет, не все. Библиотекарь словно и не заметил этого агрессивного выпада в свою сторону. «Эх, жаль. Давно у меня не было хорошей беседы». Он вернул книгу на место. «Тогда давайте займемся делами. Прошу очень внимательно отнестись к выбору. Ведь открыть вы сможете всего лишь три книги». «Я буду первой», — сказала Хелена, делая шаг вперед. «Мне нужна книга с авторством Фиолы де Валуа. У нее нет названия, но год написания...» «Не нужно!» — жестом остановил на ее. «Одно мгновение!» Стеллажи вновь пришли в движение, но довольно скоро остановились, и к нам подплыл другой. Среди них библиотекарь выбрал одну странную, потрепанную книгу, больше походившую на самоделку, чем на печатное издание. «Да, спасибо!» — поблагодарила его древняя, принимая книгу. Отец удивленно скинул бровь, смотря на супругу, с книгой в руках. «Родня! Мать! И ты все это делала, чтобы получить ее книгу!» «Это все, что осталось от нее!» Книга, которую она писала для меня и сестры. Я понимаю. Такие вещи добавляют смысл нашему существованию. Просто немного удивлен. Разумеется, я бы и сама не прочь получить парочку магических гримуаров. Но раз уж у нас с тобой новое соглашение, то возьму эту. Эту книгу написала мать для меня и сестры. Еще когда мы были детьми, но она затерялась в веках. Не думал, что ты настолько сентиментальна. Кажется, это немного тронуло отца. На его губах даже появилось нечто вроде улыбки. «Сентиментальный кровосос! тфу! зло процедил Люциус. «Столько людей погибло из-за детской книжки!» Отец равнодушно глянул на старика, не став ничего говорить. Возможно, в другой ситуации он бы пригрозил ему, но, учитывая предупреждение библиотекаря, решил не бросать слова на ветер. Он вообще никогда не говорит ничего, что идет вразрез с его поступками. «Вы удовлетворены выбором!» — поинтересовался он, на что вампирша благосклонно кивнула. «В таком случае прощайте», — улыбнулся он и ответил низким поклоном. А затем Хелена Довола просто растворилась в воздухе. «Эй, куда она делась?» — воскликнула ошарашенная Валеса. «Не извольте волноваться, лишь вернулась туда, где ей следовало быть», — поспешил успокоить присутствующих библиотекарь. «В таком случае вы бы не могли отправить меня вслед за ней. Не дело бросать будущую жену после предложения». «Хотелось сказать, что я не транспортное бюро, но хорошо, не вижу причин отказывать», — пожал паренек плечами. «Книга мне не нужна, я лишь сопровождал будущую супругу», — тут же заявил отец. «В таком случае прощайте», — ну библиотекарь, и отец также испарился, не оставив после себя и следа. «Ой-эй!» — вновь подала голос чересчур активная вампирша, сообразив, что ее господин только что свалил весьма далекие края. «А как же я? Меня тоже к ним отправьте!» А затем взглянула на меня. «Прости, Максимилианчик, но за твоим отцом надо приглядывать. Еще неизвестно, какая хозяйка из этой его новой жены». При упоминании Елены девушка скривилась. «А то выйдешь, что хлопот станет лишь в два раза больше». «А книга?» Тут же задал свой вопрос библиотекарь. «Ну, я не очень люблю читать», задумалась Валеса. «А у вас есть комикс «Астрономен против пришельцев»?» «Вот уж не знаю, как при этом вопросе можно сохранить беспристрастный вид». Я вот чуть не засмеялся, услышав, что она спрашивает. А вот остальные не поняли. «Вас интересует какой-то конкретный выпуск? Тут есть они все. Могу дожидать один из первых. В вашем мире, думаю, это можно назвать раритетом». «Фу!» — отмахнулась вампирша. «Ты мне это стою не впаривай. Мне нужен свежий номер. Свежий!» А вот теперь библиотекарь уже не удержался и расхохотался. Да я и сам едва сдерживал смех. «Ладно, отец». Он изначально сказал, что сама библиотека его не интересует. Но этой дали возможность выбрать любую книгу из возможных. А она заказывает свежий выпуск комикса, который можно купить где угодно. «Максим, чего вы смеетесь?» Непонимающе спросила у меня стоящая рядом Катрина. «Ну да, им-то не понять. Считайте, что она спросила свежий выпуск местной газеты, которую можно купить на ближайшем углу». Попытался я обрисовать ситуацию. «Так я получу свой журнал или нет?» Обиженно поинтересовалась Валесса, скрестив руки на груди. «Конечно, конечно!» Закончив смеяться, ответил библиотекарь. И когда стеллажи сменились в очередной раз, он выудил глянцевый журнал и вручил его девушке. И все же, не удержавшись, добавил. «Ну, хоть не советы по домоводству!» «О, тут про пожирателя мозгов с Юнона!» Довольно хмыкнула Валесса, принявшись рассматривать полученный журнал. «Сможет ли астрономен выжить, когда внутри него поселился злобный паразит?» О! «Спецвыпуск про зомби в комплекте! Спасибо!» Но спохватилась девушка поздно, потому что библиотекарь уже помахал ей ручкой. И она также исчезла. Теперь тут стало немного тише. «Так, слушайте сюда!» — хмыкнула Аида, обращаясь к остальным. «Ты!» — ткнула пальцем слугу в маске. «Возьмешь?» «Минутку!» — прервал ее библиотекарь. «Это еще одно нарушение правил библиотеки. Книги можно брать только для себя!» Я не могу вам помешать обговорить такое заранее, но здесь это запрещено. — Что за дурацкое правило? — возмутилась колдунья. — Это сделано для того, чтобы кто-нибудь чересчур умный, открыв портал, не прихватил с собой сотню-другую людей, поручив каждому взять определенную книгу. Книга в первую очередь должна быть нужна вам. следующий вперед вышел Люциус. — Раз уж я могу выбрать книгу только для себя! «Меня интересует самое полное собрание работ Эриха де Гоша». «Хмм, хороший вкус. Мне тоже приходится по душе его слог». «Поэта?» — Аида удивленно выгнула бровь, бросив взгляд на старика. «Не думала, что ты любишь стихи». Комментировать это Люциус не стал. Просто молча дождался своей книги, после чего тут осталось всего пять разумных, не считая хозяина этого места. «Ты, червь!» — эльф неожиданно наткнул меня пальцем. «У тебя есть то, что принадлежит Юндару! Забавно. Он даже не стал спрашивать, как я вообще могу использовать эльфийскую броню. Вместо этого просто требует вернуть. «Ага, сейчас! Прям беру и снимаю!» «А ты забери!» Ухмыльнулся ему в ответ и показал средний палец. «Это раньше он меня несколько пугал с этими его летающими пластинами. А сейчас нет. Пусть у меня броня и похуже, чем у него. Но и я непростой человек. Так что это в какой-то мере нас уравновешивает». «Еще большой вопрос, кто выйдет победителем из нашей схватки. Не говоря о том, что ответить мне ушастый ничего не смог. Просто идеальное преступление». «Следующий?» — вопросительно глянул на присутствующих библиотекарь. И теперь вперед выступил уже эльф. «Изучение божественного Хэгула Заталласа». Аида нахмурилась при упоминании этой книги, да и библиотекарь как-то странно на него посмотрел. «Данная книга не оказалась в числе запрещенных, так что библиотекарь без каких-либо проблем вручил ее эльфу под гневный взор судьи. Видимо, это что-то действительно ценное или то, что не должно попасть в лапы эльфов». «В юндер, «Без проблем», — легко согласился библиотекарь, после чего перевел взгляд на нас. «Остались вы четверо». «А есть еще копия», — решила уточнить Аида. Изучение божественного хэгула Заталоса на данный момент нет». «Но песцы скоро создадут еще один экземпляр. Если так хотите, можете подождать. Нет, не нужно», — отрицательно покачала головой женщина. «Мне нужна хорошая книга по магии, что-нибудь из высшего круга, и желательно не из моего мира». призадумался желтоглазый юноша, после чего призвал к себе сразу несколько стеллажей и стал ходить между ними с важным видом. Наконец остановился и вытащил толстенную старую книгу из одной из полок. «Вот... Миталинургенум Хорда». «Весьма специфическая книга с множеством инновационных для вашего мира вещей и, в качестве бонуса, небольшой справочник для расшифровки». Сверху он положил еще одну маленькую книжонку. «А как же правило про одну книгу?» — удивилась она. «Когда разумный берет книгу не на своем языке, я могу дать ему в довесок или справочник, чтобы данную книгу можно было прочесть. Но то на мое усмотрение, если гость мне понравится». Тогда благодарю вас, лучезарно улыбнулась Аида, но забирать книгу не спешила. Вместо этого она задала другой вопрос. А вот если мы сейчас уйдем, а затем вернемся через тот портал, мы сможем взять еще одну книгу. Какая хитрая, усмехнулся библиотекарь. Увы, вы сюда уже не вернетесь. При попытке зайти в портал вас вернет на то же самое место, откуда вы ушли. Эх, очень жаль. Не стала скрывать своего огорчения Аида, принимая этот толстенный Талмут. В следующий миг она покинула библиотеку навсегда, а ее верный слуга, как и мой отец, заявил, что ему ничего не надо и попросился отправить его к суде. «Ну и дела. Впервые на моей памяти так много гостей сразу. Да еще и двое не хотят книг», — покачал головой библиотекарь. «Остались только вы. Я бы хотел сказания Фиола. Первое издание, если возможно». «У-у-у», — протянул он. «Не ожидал, что кто-то будет интересоваться легендами». Но воля ваша». Пока Катрина занималась получением книги, я думал совершенно не об этих пыльных сборниках знаний. В первую очередь меня волновало, что делать дальше. Отправиться за Катриной или вернуться в свой мир? Как я понял, библиотекарь способен отправить меня туда, куда я захочу. Но куда я хочу? Что ждет меня в моем мире? Обвинение в убийстве? Борис Иванович купит новую дачу и заживет в свое удовольствие, забыв обо всех этих нескончаемых сражениях. Мне же придется начинать жизнь с нуля. Вероятно, бежать из страны, получать новые документы. Когда библиотекарь заговорил, Катрины также не стала, Остались лишь он да я». «Ну и так что вы хотите?» «Не знаю. Я бы мог сказать, что мне не нужна книга. Но уйти с пустыми руками, наверное, тоже не стоит», — сказал я. Но в голове были совершенно другие мысли. «Куда мне отправиться? Домой или в Трилор?» Но вдруг у меня в голове возникла другая мысль. Я ведь нахожусь в самом центре всех знаний Вселенной. И неужели я не могу придумать, как их использовать? И все же, после короткой паузы, есть кое-что, наверное. Я слушаю. Девушка, которая только ушла, блондинка. Она умирает. Из-за одной своей способности ей осталось жить всего пару лет. И есть ли среди всех этих книг знание, что может ей помочь? Это непростая просьба. Я понимаю но я не знаю ни названия, ни автора, ни уж тем более даты создания. Библиотекарь молчал, слегка прищурив золотистые глаза, и странно смотрел на меня, отчего я невольно поежился. «Это сложная просьба». «Понимаю, но какой у меня выбор?» Катрина уже смирилась. Она даже не стала задавать этот вопрос. «А я хочу хотя бы попытаться». «Мне нужны детали». И Я рассказал все, что знал. Немного, конечно. Но библиотекарь меня понял. «Задачка!» — почесал он затылок и шагнул к краю платформы. Перед ним остановился один из стеллажей. Протянул руку и коснулся переплета одной из книг, но покачал головой и жестом отогнал стеллаж, чтобы на его месте появился другой. «Возможно, это подойдет. Книга о жизненной энергии и ее трансформ». Библиотекарь начал вытаскивать книгу, но замер, оборвав себя на полусловии, потому что в этот момент случилось нечто странное. Совсем рядом что-то шлепнулось на землю, Мы синхронно с библиотекарем с подозрением глянули на странную черную книгу, свалившуюся откуда-то сверху. Знавал я одно аниме, которое начиналось точно так же. Вид у нее был необычный, черный кожаный переплет с вставками серебра по краям и странным красным камнем точно по центру. Он был вставлен в серебристую рамку и чем-то напоминал кроваво-красный глаз. «И часто такое бывает, что книги валятся сверху», — уточнил я, не отводя взгляд от странной книги. Я мог поклясться, что где-то на грани слышимости доносился звук множества шепотков. «Нет, единичные случаи», — хмыкнул библиотекарь. «Не поднимешь?» Поднимать ее мне не хотелось. Уж каким-то странным стал его тон. Но раз уж он сам не собирался этого делать, пришлось. И когда я первый раз коснулся книги, по пальцам словно прошелся неприятный электрический заряд. Как от статического электричества. Но со второй попытки я поднял книгу без проблем. Открыл ее и с удивлением обнаружил, что та совершенно пуста. Лишь около сотни совершенно пустых страниц. На всякий случай проверил корешки, но никаких правил не обнаружил. «Она пуста», — кмыкнул я. А вот странные шепотки словно усилились, когда я листал страницы. Это малость жутковато «В сумеречной библиотеке нет пустых книг», — не согласился он со мной, а потом, глянув куда-то за мою спину, добавил. «Как бы то ни было, выбор сделан». Он вернул книгу, которую стал вытаскивать на место, А миг спустя стеллаж вернулся на свое место. «Стоп! Что? Я не делал выбор!» «Верно!» — кивнул он. «Это она выбрала тебя. Случается и так, что вещи выбирают владельца, а не наоборот. В любом случае, у меня есть еще дела. Так что извини. Еще увидимся, Максимилиан Готхард. «Что? Откуда ты?» «Но договорить я уже не успел, поскольку сумеречная библиотека и ее хозяин попросту исчезли». «Юноша исчез», а библиотекарь раздосадованно почесал затылок. «Вот же незадача. Ну, по крайней мере, я хоть немного развею собственную скуку», сказал он, продолжая пребывать в легкой задумчивости. А затем его лицо приобрело более серьезный вид, и он громко крикнул. «Хватит прятаться! Я знаю, что ты тут, искатель!» На миг воцарилась тишина, а затем неподалеку от портала появился худощавый человек болезненного вида. Он с безразличным видом оглянулся и заложил руки за спину. «А я думал, моя маскировка безупречна», — мыкнул гость. «Увы, это не так. И давно ты меня обнаружил?» «Сразу же. Просто не хотел портить впечатление настоящим гостям». «Вот как! Понятно», — кивнул мужчина. «Мне тоже книгу дашь?» «Боюсь вам, господин искатель, я вынужден отказать в обслуживании», — изобразил дружелюбную улыбку библиотекарь, но та вышла чересчур фальшивой ведь он едва сдерживался, чтобы не распылить гостя. «Тогда я заберу знание силы». «Ты можешь попытаться», — улыбнулся библиотекарь, и существо напало, превратившись в густок энергии.